Глава 9 В то утро Шафран решила не идти в университет. Не потому что еще не до конца окрепла, а потому что была уверена, что снова расстроится при виде разгромленного офиса доктора Максвелла. Кроме того, это позволило бы ей избежать встречи с Александром. Пока по радио крутили песни, а важные голоса декламировали важные новости, Шафран сидела за столом в гостиной и писала письма маме, бабушке и кузену Джону. Ее мама знала всё о смертельном отравлении на вечеринке и о том, что Шафран допрашивали полицейские. Ее бабушка знала всё о вечеринке, важность которой была преувеличена в интересах бабушки. Ни бабушку, ни дедушку ее работа не волновала ни в малейшей степени, помимо того факта, что эта работа у нее вообще была. Их отношения порой прерывались, а тесное общение возобновилось лишь в прошлом году, когда Шафран окончила университет. Возможно, они были бы рады услышать, что она ужинала с Лейстерами. Своему двоюродному брату Джону, с которым она всегда была близка за неимением родных братьев и сестер, она написала обо всем подробно. О вечеринке, полиции, отравлении. А о том, что она отравила себя, она умолчала. И Александре Эштоне. Она знала, что Джон будет ей признателен, если она хоть раз расскажет ему о чем то кроме растений. Сразу после обеда, когда она наклеивала на конверты почтовые марки, раздался стук в дверь. Шафран посмотрела в глазок, и ее желудок скрутила при виде детектива-инспектора Грина. Она открыла дверь и впустила инспектора и сержанта Симпсона. Она открыла дверь и впустила инспектора и сержанта Симпсона. Они отказались от чая и неловко стояли в гостиной, пока Шафран не предложил им устроиться поудобнее. Слабый, послеполуденный свет освещал комнату, заполненную книгами и журналами, аккуратно расставленными в ходе последней уборки Элизабет. Усевшийся в кресло инспектор Грин выглядел таким же пресным, каким она его помнила. Простой темно-коричневый костюм идеально гармонировал с невыразительными глазами и тусклыми каштановыми волосами. Сержант занял привычную позицию у двери. Под куполообразным шлемом его розовые щеки и светлые кудри смотрелись почти комично. Шафран села на диван напротив инспектора. «Чем я могу вам помочь, инспектор?» — спросила она, пытаясь скрыть тревогу в голосе. «Извините, что беспокою вас, несмотря на ваше плохое самочувствие, мисс Эверли», — начал инспектор. «Но сегодня утром у меня состоялся интересный разговор, по поводу которого я хотел бы услышать ваше мнение. Один из моих сержантов сообщил, что к нему приходила племянница доктора Максвелла, и они обсуждали, среди прочего, Птицу с каким-то странным иностранным названием. Его брови слегка приподнялись. Сердце Шафран заколотилось, но она постаралась принять вежливый и заинтересованный вид. Племянницу он описал как молодую, темноволосую, стройную женщину. В синем платье. Насколько я помню, вчера утром, когда я видел вас в университете, на вас было синее платье. Смею предположить, что и у вашей жены найдется парочка синих платьев. Шафран выдержала пристальный взгляд инспектора в ожидании, когда он вынесет приговор. Она была убеждена, что не совершала ничего противозаконного, даже если и приврала. После долгой паузы инспектор Грин нахмурился и сказал. «Полагаю, вы выдали себя за обеспокоенную племянницу. На мой взгляд, вы либо пытаетесь скрыть свое преступление, либо являетесь сообщницей преступника». Она широко распахнула глаза. «Сообщницей преступника? «Того, что прикончил миссис Генри?» Инспектор пожал плечами. «Вы сами это сказали?» Она свирепо посмотрела на него. «Убить женщину, с которой она даже не разговаривала?» «Инспектор Грин, я не знакома с миссис Генри. Я не работаю с доктором Генри и не знаю никого из них лично. Какой у меня мотив причинять вред его жене?» «Это я и пытаюсь выяснить». Шафран открыл рот, но тут же закрыла. Она лихорадочно размышляла, но ничего полезного на ум не приходило. Он вряд ли поверит, что она пытается докопаться до истины. Она могла бы прямо сейчас отдать ему записки о Шалотле, но тон разговора был враждебным, и она сомневалась, что ее поступок будет воспринят положительно. Ее подозрения подтвердились мгновение спустя, когда инспектор продолжил. «Мне дали понять, что доктор Генри питает слабость к юным леди». Инспектор встал с кресла и прошелся по гостиной. Звук его шагов приглушал кремовый ковёр. Остановившись возле каменной полки, он добавил. «Возможно, он привлёк ваше внимание, а миссис Генри стала для вас помехой». Шафран едва не расхохоталась. Ни один мужчина, каким бы красивым или обаятельным он ни был, не стоил таких хлопот. А доктор Генри, известный по весу его лакита, стоял в самом конце списка шафран — где-то по соседству с доктором Беркингом и ему подобными. Вижу, моя гипотеза вас позабавила. Позвольте озвучить еще одну. Инспектор впился в нее взглядом. Научная сотрудница, трудолюбивая и умная, устраивается на кафедру, где ее ценность ограничивается привлекательной внешностью, а признание базируется на репутации отца. Шафран готова была вспылить, но усилием воли сдержалась. И вот профессор, человек, которого она знала и которым восхищалась, берет ее под свое крыло и предоставляет возможности, которых лишены остальные. Другой профессор, немного более грубый, домогается ее и всячески изводит. Распространяются слухи, которые грозят положить конец ее едва начавшейся карьере. Шафран сделалось не по себе, а монотонный голос инспектора продолжал: Ассистентка идет к своему начальнику. Профессору нанесли удар по самолюбию, лишив возможности участвовать в предстоящей международной экспедиции. Возможности, в которой он нуждался, чтобы снова сделать свои исследования актуальными. Они в ярости. Они вынашивают план мести и собираются уничтожить двух злодеев одним махом, используя имеющийся у них под рукой токсин, который никто, кроме них, не в состоянии идентифицировать. Наступило молчание. Шафран изо всех сил пыталась осмыслить представленную версию, несмотря на то, что ее только что обвинили в сговоре с целью убийства. Звучит складно, инспектор, от начала и до конца. То есть вы предполагаете, что доктор Максвелл и я пытались отравить доктора Генри? Вы это опровергаете? Голос собеседника звучал так вкратчиво, что Шафран нахмурилась и скользнула взглядом по стопке писем на столе. Что сделает инспектор Грин, если она позвонит маме или дедушке и попросит их прислать одного из своих адвокатов? Дедушка, скорее всего, не позволит ей больше оставаться в Лондоне, как грозился сделать уже бесчисленное количество раз. Но теперь, когда его внучку обвиняют в покушении на убийство, он наверняка доведет дело до конца. «Лучше уж самой найти выход из положения». Она выпрямилась и спокойно произнесла. «Не думаю, что в этом есть необходимость, но я это сделаю». «Простая констатация фактов докажет, что ваша теория неверна». Симпсон пошевелился у нее за спиной, а инспектор Грин приподнял бровь. «В самом деле?» Шафран увидела на лице инспектора тоже нелепое сомнение, с которым сталкивалась сотни раз. Она справится с ним и теперь. «Когда?» — я добавила в бокал яд. «Во время ужина я сидела за столом далеко от Читы Генри». Во время первого обхода с бокалами шампанского я стояла в коридоре с мистером Эштоном и случайно подслушала разговор между миссис Генри и леди Агатой, о котором я вам сообщила. У меня не было возможности прикоснуться ни к одному из бокалов, так как, когда мы вернулись, тост уже произнесли. Позже я пришла пожелать спокойной ночи Лейстерам. К тому моменту они уже разлили шампанское и держали бокалы в руках. Все, кроме миссис Генри который передали бокал в тот момент, когда я беседовала с леди Агатой. Другие подтвердят, что я находилась далеко и от миссис Генри, и от шампанского. Доктор Максвелл в течение всего вечера также не подходил к миссис Генри и, насколько мне известно, не общался с доктором Генри. Более того, я никогда не бывала ни в кабинете доктора Генри, ни у него дома». Осмелюсь предположить, что вы и ваши коллеги собираете отпечатки пальцев. Я с радостью предоставлю вам свои, и вы сравните их с теми, что были найдены на бокале миссис Генри. Наконец, я не понимаю, какую роль играет во всем этом профессор, который, по вашим словам, меня домогался. Инспектор Грин обошел вокруг нее. Вы утверждаете, что стояли в коридоре с мистером Эштоном во время первого обхода с бокалами шампанского. «Мистер Эштон это подтвердит», — уверенно ответила шафран. «Проблема в том, мисс Эверли, что ваши отношения с мистером Эштоном таковы, что он скажет все, что требуется, лишь бы обеспечить ваше алиби». «Мои отношения с ним?» «Мы коллеги. Мы работаем в одном здании. Вас видели с ним на вечеринке. Нас представили друг другу на вечеринке». И, как я уже сказала, мы коллеги, общаться с коллегами естественно. Заметила Шафран, изо всех сил стараясь скрыть бурливший внутри гнев. Опять эти сплетни. Инспектор приподнял бровь. В темном коридоре. Странное место для беседы с человеком, с которым вы познакомились в тот же вечер. Должно быть, вы очень быстро подружились, раз вас так часто видели в кампусе и в кабинетах друг друга. Симпсон издал звук, похожий на сдавленный смех. Инспектор Грин бросил на него хмурый взгляд. Шафран попыталась сдержать негодование, сплетя пальцы поверх колена. «Как я уже сказала, мы работаем вместе. Сейчас мы занимаемся подготовкой к экспедиции. Мистер Эштон — представитель моего факультета, поскольку кафедра ботаники подчиняется биологическому факультету. Связанные с экспедицией задачи доктора Максвелла переложили на мистера Эштона, и все эти дела требуют подготовки и исследований, «Поскольку вы задержали доктора Максвелла», добавила она, бросив на инспектора свирепый взгляд, «мне пришлось взять на себя двойную нагрузку, чтобы помочь мистеру Эштону». «Ясно», — проворчал инспектор Грин. «И я по-прежнему не понимаю, при чем тут доктор Максвелл». Сердито добавила Шафран. Инспектор Грин хладнокровно объяснил. «Доктор Максвелл угрожал доктору Беркингу», когда услышала об инциденте, произошедшем между вами и доктором Беркингом 16 марта. Сначала Шафран растерялась, но затем ее охватило теплое чувство благодарности. Она была уверена, что доктор Максвелл не способен причинить вред кому-то, кроме насекомых, покушающихся на его экзотические растения. Того, что он защищал ее от Беркинга, было достаточно, чтобы снова выпить ради него отвар шалотля. «Кто это сказал?» — спросила она, решив, что лишний довод в защиту Максвелла явно не помешает. «Доктор Беркинг? Вряд ли можно быть уверенными в правдивости его слов». «Возможно, вы правы, но это подтверждают и другие источники», — возразил инспектор. «Я должен попросить вас не покидать Лондон в течение всего расследования. Спасибо, что уделили мне время, мисс Северли». Она закрыла за полицейскими дверь, и ее беспокойство усилилось. С чего инспектор решил, что она способна на убийство? Что он о ней знал? Или, скорее, что говорили о ней люди? Судя по всему, она умудрилась навлечь на себя еще больше неприятностей. И теперь находилась под подозрением, как и доктор Максвелл.